Роберт Сапольский. «Психология стресса». Переводчики. Марина Алиева, Наталья Буравова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуат Насиров. Глава третья. «Инсульт, сердечные приступы и смерть от колдовства». Вот одна из этих неожиданных, чрезвычайных ситуаций. Вы идёте по улице, направляясь на встречу с другом. Вы уже думаете о том, в какой ресторан хотели бы пойти, И предвкушаете хороший ужин. Тут вы поворачиваете за угол и О боже, лев. Как мы теперь знаем, весь ваш организм немедленно перестраивается, чтобы достойно встретить кризис. Пищеварительный тракт прекращает работу, дыхание учащается, замедляется выработка половых гормонов, в кровь поступают адреналин, норадреналин и глюкокортикоиды. И если вы хотите, чтобы ноги вас спасли, Один из самых важных дополнительных процессов, которые мы надеемся происходит это рост активности сердечно-сосудистой системы, поставляющей кислород и энергию в работающие мышцы. Как реагирует на стресс сердечно-сосудистая система? Активировать сердечно-сосудистую систему сравнительно легко, при условии, что у нас есть симпатическая нервная система, немного глюкокортикоидов, и мы не беспокоимся о мелочах. Первым делом нужно ускорить сердечный ритм. заставить сердце биться быстрее. Для этого нужно выключить парасимпатическую и активировать симпатическую нервную систему. Глюкокортикоиды тоже участвуют в этом процессе, активируя в стволе мозга нейроны, стимулирующие симпатическое возбуждение и усиливая влияние адреналина и норадреналина на сердечную мышцу. Также нужно увеличить силу, с которой бьётся сердце. Для этого используется уловка с венами, по которым кровь возвращается в сердце. Симпатическая нервная система заставляет их сжиматься и уменьшает их гибкость. В результате, кровь по венам возвращается в сердце с большей энергией. Она ударяет в сердечные стенки, раздувая их больше, чем обычно. Затем сердечные стенки еще сильнее сокращаются, как растянутая резина. При этом учащается сердечный ритм и повышается артериальное давление. Следующая задача. Разумно распределить кровь по бегущему изо всех сил организму. Артерии расслабляются и расширяются, увеличивая кровоснабжение мышц и поставку энергии. В то же время кровоснабжение в других частях тела существенно снижается, например, в пищеварительном тракте и в коже. Также меняются паттерны кровоснабжения мозга. Мы обсудим это в 10 главе. Уменьшение кровоснабжения кишечника впервые было отмечено в 1833 году в обширном исследовании с участием одного американского индейца Рейха. пострадавшего от огнестрельного ранения. Его кишечник можно было видеть снаружи. Когда этот человек находился в покое, ткани его кишечника были ярко-розовыми и хорошо снабжались кровью. В всякий раз, когда он начинал беспокоиться или сердиться, слизистая кишечника бледнела из-за уменьшения кровоснабжения. Возможно, его беспокойство и гнев были вызваны тем, что бледнолицые проводили над ним опыты, вместо того, чтобы сделать что-то более полезное, например, зашить ему живот. Последняя уловка сердечно-сосудистой системы в ответ на стресс связана с почками. Предположим, что вы зебра с разорванным животом и потеряли много крови. А вам нужна кровь, чтобы поставлять энергию работающим мышцам. Вашему телу нужно удерживать воду. Если объём крови снижается из-за обезвоживания или кровопотери, не имеет значения, что делают сердце и вены. Способность поставлять глюкозу и кислород в мышцы снижается. Как мы обычно теряем воду? через мочеиспускание, а источник воды в моче кровь. Поэтому у вас уменьшается кровоснабжение почек, и мозг отправляет почкам сообщение остановить процесс и вернуть воду в систему кровообращения. Это происходит с помощью гормона вазопрессина. Его называют антидиуретическим гормоном, потому что он блокирует диурез. А также нескольких дополнительных гормонов, регулирующих водный баланс. Здесь у вас, конечно же, возникает вопрос: Если один из аспектов реакции сердечно-сосудистой системы на стресс сохранение воды в кровеносной системе, и это достигается замедлением образования мочи в почках, то почему от страха мы можем намочить штаны? Я поздравляю читателя с тем, что он не оставил без внимания вопрос, на который у современной науки пока нет ответа. А в попытках найти ответ мы сталкиваемся с другой загадкой: зачем нам мочевой пузырь? Он очень полезен, если вы хомяк или собака, Потому что у этих животных мочевой пузырь заполняется до отказа, а затем они обходят свою территорию, отмечая её границы. Запах мочи подаёт соседям знак не входить. Одна из моих бесстрашных научных ассистенток, Мишель Перл, обзвонила некоторых ведущих урологов Америки и спросила у них, зачем человеку мочевой пузырь. Один специалист по сравнительной урологии, как и Джейк Аплан, работа которого мы обсудим в этой главе, указал на исследования территориального поведения грызунов, помечающих запахом свою территорию, и привёл обратный аргумент. Возможно, мочевой пузырь нужен нам для того, чтобы избежать непрерывного выделения мочи, оставляющей запах, по которому хищники могли бы отследить наш путь. Но тот же уролог отметил, что эта идея вряд ли верна. У рыб тоже есть мочевой пузырь, а им очевидно не приходится беспокоиться о пахучих следах. Другие урологи предположили, Возможно, мочевой пузырь действует как буфер между почками и внешним миром, что уменьшает вероятность почечных инфекций. Однако кажется странным, что какой-то орган может развиться исключительно для того, чтобы защитить от инфекций другой орган. Перл предположила, что мочевой пузырь мог возникнуть как дополнительный орган мужской репродуктивной системы. Кислотность мочи вредна для спермы. В древние времена женщины использовали в качестве колпачка половинку лимона. Так что, возможно, имело смысл создать для мочи отдельное хранилище. Многие из опрошенных урологов сказали что-то вроде: "Ну, отсутствие мочевого пузыря было бы чрезвычайно антисоциальным". При этом они, возможно, не поняли, что тем самым предположили, что мочевой пузырь появился у позвоночных животных десятки миллионов лет назад лишь для того, чтобы мы, люди, случайно не обмочили смокинг на званном ужине. Но чаще всего урологи говорили следующее: Честно говоря, я никогда об этом не задумывался. Я не знаю. Я говорил с коллегами, они тоже не знают. И что бы доставлять мне головную боль. Самое странное заключается в том, что многие животные не используют весь объём своего мочевого пузыря. По моему обширному опыту наблюдения за бабуинами, они очень редко сдерживают мочеиспускание, даже если могут это сделать. Очевидно, в этой области нужно проделать ещё очень много работы. Наличие мочевого пузыря логично для животных, помечающих свою территорию запахом, но мне кажется, что вы вряд ли так поступаете. Однако некоторые люди так поступают. В Германии во время Второй мировой войны союзники навели понтонный мост и наладили переправу через Рейн. Генерал Джордж Паттон, переходя через этот мост, остановился посредине и под прицелами кинокамер помочился в Рейн. "Я так долго этого ждал", сказал он, продолжая тему милитаризма. водных масс и желание пометить территорию, во время корейской войны американские войска выстраивались вдоль реки Ялу как раз напротив китайских солдат, и все вместе мочились в реку. Наличие мочевого пузыря у человека настоящая загадка. Мочевой пузырь это просто скучный мешок для хранения мочи, но почки другое дело. Почки реабсорбирующий двунаправленный орган, А это значит, что мы можем целый день спокойно вытягивать воду из крови и возвращать её обратно, регулируя этот процесс с помощью определённых гормонов. Но как только моча покидает почки и направляется в мочевой пузырь, с ней можно попрощаться. Мочевой пузырь однонаправлен. А во время стрессовые чрезвычайные ситуации мочевой пузырь превращается просто в неприятный лишний вес, совершенно ненужный, когда вы бежите по саванне. Ответ очевиден: нужно его опустошить. Следует отметить, что у детей стресс может вызвать энурез, потерю контроля над мочевым пузырём, но обычно дети, страдающие ночным энурезом, ночным недержанием мочи, в психологическом отношении совершенно здоровы. Вся эта дискуссия поднимает загадочный вопрос о том, почему так трудно помочиться в писсуар в общественном туалете кинотеатра, когда за спиной нетерпеливо ждёт своей очереди толпа других желающих побыстрее занять места в зрительном зале. пока не начался сеанс. Итак, теперь всё хорошо. Вы увеличили кровоснабжение, кровь бурлит, сильно и быстро поставляя энергию туда, где она больше всего необходима. Чтобы убежать от льва, именно это нам и нужно. Что интересно, Марвин Браун из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Лорел Фишер из Аризонского университета показали, что когда животное находится в состоянии готовности, например, газель приседает в траве, когда мимо проходит лев, возникает совсем другая картина. Вид льва очевидно стрессор, но не слишком сильный. Оставаясь неподвижными, нужно физиологически подготовиться к бешеной гонке через саванну при малейших признаках опасности. Во время такого состояния готовности сердечный ритм и кровообращение замедляются и увеличивается сопротивление сосудов во всём теле, в том числе и в мышцах. Другой пример усложнения реакции на стресс мы приводили в конце главы 2. Когда говорили о признаках стресса, на разные типы стрессоров включаются разные паттерны реакции на стресс. Наконец, действие стрессора закончилось, лев переключился на какого-то другого пешехода, и вы можете вернуться к своим обеденным планам. Различные гормоны реакции на стресс выключаются. Парасимпатическая нервная система начинает замедлять сердечный ритм с помощью органа, который называется блуждающим нервом, и организм успокаивается. Хронический стресс и сердечно-сосудистые заболевания. Итак, встретившийся с львом, вы всё сделали правильно. Но если вы заставляете своё сердце, кровеносные сосуды и почки действовать таким образом каждый раз, когда кто-то вас раздражает, вы увеличиваете для себя риск сердечных заболеваний. Неадекватность реакции на стресс в ответ на психологические стрессы становится наиболее очевидной как раз на примере сердечно-сосудистой системы. Вы в ужасе бежите по улице, изменяя при этом функции сердечно-сосудистой системы таким образом, чтобы она лучше снабжала кровью мышцы бёдер. В таких случаях возникает замечательное соответствие между кровоснабжением и требованиями метаболизма. Но если вы сидите и думаете о том, что на следующей неделе нужно закончить важный проект, при этом доводя себя до настоящей паники, то изменяйте функции сердечно-сосудистой системы таким образом, чтобы она лучше снабжала кровью мышцы ног. Но это просто глупо и в конечном счёте может привести к болезни. Каким образом повышение артериального давления во время хронического психологического стресса приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, убийцам номер 1 в Соединённых Штатах и других развитых странах мира? По сути, наше сердце это простой механический насос, а кровеносные сосуды нечто не более захватывающее, чем обычные шланги. Реакция сердечно-сосудистой системы на стресс По сути, состоит в том, чтобы на какое-то время заставить её работать активнее. И если мы делаем это регулярно, то она изнашивается точно так же, как насос или поливальный шланг, купленный в универмаге. Первый шаг на пути к стерогенным заболеваниям это гипертония, хронически повышенное артериальное давление. Повышенным считается артериальное давление в состоянии покоя, когда систолическое давление, верхняя цифра, отражающая силу, с которой кровь выходит из сердца, составляет больше 140, или когда диастолическое давление, нижняя цифра, отражающая силу, с которой кровь возвращается в сердце, составляет больше 90. Это очевидно, если во время стресса артериальное давление повышается, то хронический стресс приводит к хроническому повышению давления. Первая задача выполнена, у нас началась гипертония. Это немного сложнее, потому что в этой точке возникает порочный круг. Небольшие кровеносные сосуды, распределённые по всему телу, призваны регулировать кровоснабжение отдельных органов, чтобы обеспечить им достаточный уровень кислорода и питательных веществ. Если давление хронически повышено, если мы хронически увеличиваем силу, с которой кровь бежит по этим крохотным сосудам, то им приходится больше работать, чтобы отрегулировать силу кровотока. Это похоже на разницу в управлении садовым шлангом при поливе лужайки. или пожарным рукавом, из которого хлещет мощная струя воды. Во втором случае нужно больше мышечных усилий. Именно это и происходит в этих крошечных сосудах. Вокруг них возникает утолщённый слой мышц, чтобы лучше управлять увеличенной силой кровотока. Но из-за такой переразвитой мускулатуры сосуды теряют гибкость и оказывают больше сопротивления крови, а это ещё больше повышает артериальное давление, что в свою очередь увеличивает сопротивление сосудов. И так по кругу. Таким образом, мы создали себе хронически повышенное артериальное давление. И это не слишком хорошо для нашего сердца. Кровь теперь возвращается в сердце с большей силой. И как мы уже сказали, это увеличивает нагрузку на стенки сердечной мышцы, которой приходится противостоять этому цунами. Со временем стенки утолщаются, на них нарастает больше мышц. Это называют гипертрофией левого желудочка. Масса левого желудочка увеличивается. Сердце становится перекошенным, потому что один его сектор увеличивается в размерах. Это повышает риск развития сердечной аритмии. И ещё одна плохая новость: вдобавок эта утолщённая стенка желудочка теперь может требовать большего количества крови, чем пропускают коронарные артерии. Исследования показывают, что гипертрофия левого желудочка самый надёжный прогностический параметр возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония также вредна для кровеносных сосудов. Общая особенность кровеносной системы состоит в том, что в разных пунктах большие кровеносные сосуды, например, аорта, переходят в сосуды меньших размеров, затем в ещё меньшие и так далее, разветвляясь на тысячи крошечных капилляров. Этот процесс разделения на меньшие и меньшие единицы называют бифуркацией. Чтобы представить себе, насколько эффективно это постоянное разветвление в кровеносной системе, достаточно сказать, что каждая клетка в теле отстоит от кровеносного сосуда не более чем на 5 клеток, хотя кровеносная система составляет всего 3% от массы тела. Одно из свойств систем, разветвляющихся подобным образом, заключается в том, что точки разветвления, то есть точки бифуркации, особенно уязвимые для повреждений, точки разветвления в стенке сосуда, где возникает бифуркация, принимают на себя основное давление, поступающее в него крови. Отсюда простое правило: когда увеличивается сила, с которой жидкость перемещается по системе, это повышает турбулентность, и эти участки стенок сосуда повреждаются чаще других. С хроническим повышением артериального давления, возникающим в результате повторяющегося стресса, такие повреждения возникают в точках разветвления артерий по всему телу. Гладкая внутренняя поверхность сосуда начинает трескаться, на ней формируются небольшие кратеры. А если повреждена внутренняя поверхность сосудов, возникает воспаление, и в этом месте накапливаются клетки иммунной системы, призванные устранить воспаление. Кроме того, здесь начинают формироваться клетки, наполненные питательными жирами, которые называют пенистыми клетками. Вдобавок, во время стресса симпатическая нервная система делает кровь более вязкой, а именно адреналин приводит к тому, что тромбоциты, кровяные тельца, способствующие свёртыванию крови, начинают склеиваться друг с другом, и такие склейки тоже скапливаются в местах повреждений сосудов. Как мы увидим в следующей главе, во время стресса мы мобилизуем энергию, выбрасывая её в кровь, в том числе жиры, глюкозу и плохой холестерин. И эти вещества тоже могут застревать в местах повреждений сосудов, как и всевозможные фиброзные загрязнения. Так у нас начинают формироваться атеросклеротические бляшки. Следовательно, стресс может способствовать возникновению бляшек, увеличивая риск повреждения и воспаления кровеносных сосудов и приводя к тому, что сгустки в крови, тромбоциты, жир, холестерин и так далее, начнут прилипать к этим воспалённым участкам. Уже много лет врачи пытаются оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, измеряя, сколько сгустков того или иного типа находится в крови. Прежде всего, это, конечно, холестерин. Сегодня он вызывает такую панику, что даже производители яиц начали убеждать нас не злоупотреблять их переполненными холестерином продуктами. Высокий уровень холестерина, особенно плохого холестерина, конечно, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но это не слишком надёжный прогностический фактор. На удивление, многие из нас переносят высокий уровень плохого холестерина без всякого вреда для здоровья, и только у половины жертв сердечных приступов обнаруживается повышенный уровень холестерина. В последние годы выяснилось, что количество поврежденных воспаленных кровеносных сосудов – более точный прогностический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем количество сгустков в крови. Это вполне понятно, ведь можно съедать по десятку яиц в день и не иметь никаких проблем с атеросклерозом, если у вас нет поврежденных сосудов, к которым могли бы прилипать сгустки. И наоборот – это не так. Если повреждённых сосудов много, бляшки формируются, несмотря на здоровый уровень холестерина. Как оценить вред от воспаления? Хорошим маркером оказалось вещество под названием С-реактивный белок, СРБ. Он вырабатывается в печени в ответ на сигнал о повреждении сосуда и мигрирует к повреждённому сосуду, где усиливает воспаление. Помимо прочего, это помогает локализовать в воспалённом участке плохой холестерин. СРБ оказался намного лучшим прогностическим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем холестерин, даже за много лет до начала болезни. Поэтому СРБ внезапно стал очень модным среди врачей и сегодня становится стандартом в диагностике состояния кровеносной системы. Таким образом, хронический стресс может вызвать гипертонию и атеросклероз, накопление бляшек. Одна из самых наглядных демонстраций этого Имеющее практическое применение в обычной жизни описано в работе физиолога Джея Каплана из медицинской школы Боуман Грей. Каплан взял за основу известную работу своего предшественника, физиолога Джеймса Генри, мы упоминали о нём в предыдущей главе, показавшего, что стресс, имеющий исключительно социальную природу, может вызывать у мышей гипертонию и атеросклероз. Каплан и его коллеги продемонстрировали похожий феномен у приматов. что сделало эту тему намного актуальнее для нас, людей. Соберите самцов обезьян в социальную группу, и очень скоро, от нескольких дней до месяца, они выяснят, каков их статус друг относительно друга. Как только возникла устойчивая иерархия подчинения, последнее место, которое вы хотели бы занимать в самом низу. Здесь вы подвергаетесь наибольшему количеству не только физических, но и психологических стрессоров. Как мы видим в 13 главе, посвящённой психологическому стрессу, такие подчинённые самцы демонстрируют множество физиологических признаков хронической реакции на стресс. У этих животных часто развиваются атеросклеротические бляшки и артерии засорены. А вот ещё одно свидетельство того, что атеросклероз является результатом излишней активности симпатического компонента нервной системы при реакции на стресс. Если Каплан давал обезьянам из группы риска препараты, подавляющие активность симпатической нервной системы, бета-блокаторы, бляшки у них не формировались. Каплан показал, что риску подвергается и другая группа животных. Предположим, что мы постоянно меняем систему иерархии, каждый месяц перемещая обезьян в новые группы. При этом животные постоянно находятся в напряжении, они всё время на неопределённой стадии выяснения статуса. В таких условиях обезьяны, которые пытаются занять место на вершине меняющейся иерархии, проявляют больше всего признаков соперничества и демонстрируют больше всего поведенческих и гормональных признаков стресса. Как оказалось, у них развиваются тонны атеросклеротических бляшек. У некоторых из этих обезьян даже происходят сердечные приступы, резкая блокада одной или нескольких коронарных артерий. В целом, обезьяны, подвергающиеся сильному социальному стрессу, имеют самый высокий риск формирования бляшек. Каплан показал, что это может происходить даже несмотря на диету с низким содержанием жиров. А это значит, как мы увидим в следующей главе, что жир, формирующий бляшки, мобилизуется из хранилищ в теле, а не поступает вместе с чизбургером, который обезьяна съела перед сложными переговорами. Но если объединить социальный стресс и диету с высоким содержанием жира, Возникает эффект удвоения, и бляшки начинают формироваться с безумной скоростью. Таким образом, стресс может увеличивать риск атеросклероза. Сформируйте достаточно атеросклеротических бляшек, чтобы серьёзно затруднить кровоснабжение нижней половины тела, и получите хромоту, а ваши ноги и грудь начнут адски болеть из-за отсутствия кислорода и глюкозы, когда выходите. Теперь вы кандидат на шунтирование. Если то же самое происходит с артериями, идущими в сердце, можно получить ишемическую болезнь сердца, ишемию миокарда и другие ужасные болезни. Но это ещё не всё. Если у вас сформировались бляшки, постоянный стресс может создать и другие проблемы. Возникает стрессовая ситуация, повышается артериальное давление, и когда кровь перемещается по сосудам с достаточной силой, бляшки могут начать отрываться и разрывать сосуды. Возможно, у вас сформировались бляшки в широком акведуке кровеносного сосуда, но они слишком мелкие, чтобы создать какие-то проблемы. Но если они оторвались и превратились в то, что называется тромбом, этот движущийся комок может попасть в намного более узкий кровеносный сосуд и полностью его заблокировать. Заблокируете коронарную артерию и получите инфаркт миокарда, сердечный приступ. Такой маршрут тромба объясняет подавляющее большинство сердечных приступов. Заблокируйте кровеносный сосуд в мозге, и произойдёт инфаркт мозга, инсульт. Но и на этом неприятности не заканчиваются. Если хронический стресс повреждает кровеносные сосуды, каждый новый стрессор ещё более разрушителен по дополнительной коварной причине. Она связана с ишемией миокарда состоянием, возникающим, когда артерии, которые кормят сердце, забиваются настолько, что сердце частично лишается кровоснабжения. а значит, кислорода и глюкозы. На первый взгляд, может показаться нелогичным, что сердцу нужны специальные артерии, которые его кормят. Когда сердечные стенки, сердечная мышца требуют энергии и кислорода, присутствующих в крови, можно было бы предположить, что они просто поглощаются из огромного количества крови, проходящей через отделы сердца. Но в действительности, сердечную мышцу питают артерии, отходящие от основной аорты. В качестве аналогии можно рассмотреть людей, работающих в городском водохранилище. Если они хотят пить, то могут взять ведро, подойти к водохранилищу, зачерпнуть воды и напиться. Но обычно у них в офисе стоит кулер, вода в который поступает из водохранилища, но не напрямую, а через сложную систему водопровода. Предположим, возник какой-то острый стресс, но ваша сердечно-сосудистая система находится в хорошей форме. Вы возбуждены, симпатическая нервная система начинает работать. Сердечный ритм ускоряется, он сильный и скоординированный, и с каждым сердечным сокращением сила увеличивается. В результате сердечная мышца расходует больше энергии и кислорода. Поэтому артерии, идущие к сердцу, расширяются, чтобы поставлять сердечной мышце больше питательных веществ и кислорода. Всё хорошо. Но если вы сталкиваетесь с острым стрессором, а ваше сердце страдает хронической ишемией миокарда, вы в беде. Коронарные артерии не расширяются в ответ на активацию симпатической нервной системы, а сокращаются. Это очень сильно отличается от сценария, описанного в начале главы, когда сжимаются некоторые большие кровеносные сосуды, поставляющие кровь в те части тела, работа которых угнетается во время стресса. Вместо этого эти маленькие сосуды возвращают кровь прямо в сердце. Именно тогда, когда сердцу нужно больше кислорода и глюкозы, острый стресс ещё больше закрувает и без того закупоренные сосуды, а это приводит к нехватке питательных веществ и вызывает ишемию миокарда. Это прямо противоположно тому, что нам нужно. Возникают сильные боли в груди, стенокардия. И оказывается, что достаточно короткого периода гипертонии, чтобы сосуды начали сжиматься. Поэтому хроническая ишемия миокарда, возникающая вследствие атеросклероза, может привести по крайней мере к сильным болям в груди каждый раз, когда возникает какой-то физический стресс. Это прекрасная демонстрация того, что стресс чрезвычайно эффективно усугубляет проблемы, существовавшие ранее. В 1970-х годах методы кардиологии начали совершенствоваться. и кардиологи с удивлением обнаружили, что мы еще более подвержены проблемам в этой сфере, чем считалось раньше. При использовании прежних методов нужно было взять больного ишемия миокарда и присоединить его мужчины более склонны к болезням сердца, чем женщины, к большому аппарату для снятия ЭКГ, разместить у него на груди большой рентгеновский аппарат и попросить его выполнять однообразные механические действия до тех пор, пока он сможет это делать. Как и следовало ожидать, при этом кровоснабжение сердца уменьшалось, и у пациента возникали боли в груди. Потом инженеры изобрели миниатюрный аппарат для снятия кардиограммы, который можно присоединить к себе, занимаясь обычными делами. Также существует передвижная система для электрокардиографии. И тут открылся один неприятный сюрприз. Оказалось, что у людей из группы риска небольшие ишемические кризисы случаются в самых разных частях тела. Чаще всего ишемические эпизоды бывают тихими. Они не дают предупреждающего болевого сигнала. Кроме того, такой эпизод может возникнуть в ответ на любой психологический стрессор: выступление перед публикой, сложное собеседование, экзамен. Согласно старой парадигме, если вы страдаете болезнью сердца, вам нужно начинать волноваться. Если вы испытываете физический стресс и чувствуете боль в груди, Сегодня считается, что у тех, кто входит в группу риска, проблемы возникают при любых психологических стрессах в повседневной жизни, и человек может о них даже не знать. Если в сердечно-сосудистой системе есть проблемы, она становится очень чувствительной к острым стрессорам, как физическим, так и психологическим. И последняя плохая новость. Мы слишком много говорим о том, как стресс активирует сердечно-сосудистую систему, А как насчет того, чтобы выключать ее после того, как психологический стрессор перестал действовать? Как мы уже отмечали, сердечный ритм замедляется, когда парасимпатическая нервная система активирует блуждающий нерв. Возвращаясь к автономной нервной системе, не позволяющей нам одновременно сжать одной ногой на газ, а другой на тормоз. Если у нас все время включена симпатическая нервная система, то постоянно отключена парасимпатическая нервная система. И поэтому нам сложнее замедлиться и расслабиться даже в те редкие моменты, когда мы не испытываем никакого стресса. Как можно выявить, что блуждающий нерв не выполняет свою работу и не успокаивает сердечно-сосудистую систему, когда действие стрессора уже закончилось? Врач может подвергнуть пациента небольшому стрессу, скажем, попросить его позаниматься на беговой дорожке, а затем измерить скорость восстановления после окончания упражнений. Оказалось, что есть более тонкий, но более простой способ обнаружить проблему. Каждый раз, делая вдох, мы включаем симпатическую нервную систему, немного ускоряя сердечный ритм. А когда мы выдыхаем, включается парасимпатическая нервная система и активируется блуждающий нерв, замедляя процессы в теле. Именно поэтому во многих видах медитации делается акцент на удлинённом выдохе. Поэтому во время вдоха интервал между двумя ударами сердца короче, чем во время выдоха. Но что если хронический стресс притупил способность парасимпатической нервной системы активировать блуждающий нерв? В таком случае, когда мы выдыхаем, сердечный ритм не замедляется, интервал между двумя ударами сердца не увеличивается. Для измерения этого интервала кардиологи используют специальные мониторы. Заметная изменчивость То есть короткие интервалы между двумя ударами на вдохе и длинные на выдохе означает, что у нас сильный парасимпатический тон, противодействующий симпатическому. И это хорошо. Небольшая изменчивость означает, что парасимпатическому компоненту сложно затормозить наше сердце. Это маркер того, что мы не только слишком часто включаем реакцию сердечно-сосудистой системы на стресс, но уже не можем её выключить. Внезапная остановка сердца В предыдущих разделах мы говорили о том, как хронический стресс постепенно разрушает сердечно-сосудистую систему, и каждый последующий стрессор делает ее еще более уязвимой. Но одна из самых поразительных и самых известных особенностей болезни сердца состоит в том, что во время действия стрессора часто возникают сердечные приступы. Человек получает неприятную новость. У него умерла жена, он потерял работу, он потерял работу. Домой возвращается ребёнок, которого считают давно умершим. Он выигрывает в лотерею. Человек плачет, кричит, ликует, вздыхает, задерживает дыхание, поражённый новостью. Вскоре он внезапно хватается за грудь и падает замертво от внезапной остановки сердца. Сильная негативная эмоция, например, гнев, удваивает риск сердечного приступа в течение 2 часов после её появления. Так во время судебного процесса над Оджи Симпсоном Билл Ходжман, один из обвинителей, начал испытывать боли в груди, когда в 20-й раз вскочил, чтобы возразить Джонни Кокрейну, и даже упал в обморок. Не волнуйтесь, он выжил. Из-за такой уязвимости сердечно-сосудистой системой для сильных чувств, в каждом казино Лас-Вегаса есть дефибриллятор. Есть даже данные о том, что поездка в Нью-Йорк – серьезный фактор риска сердечного приступа. Об этом свидетельствуют результаты известного исследования, опубликованного в 1999 году Николасом Христенфельдом и коллегами из Калифорнийского университета в Сан-Диего. А вы ожидали, что это будет университет Нью-Йорка? Авторы выполнили превосходную работу, исключив другие факторы. Они показали, что этот риск не возникает в других городах страны. Её причина неосознанный выбор места жительства. То есть кто, кроме вечно напряжённых, склонных к болезням сердца сумасшедших, захочет жить в Нью-Йорке? Это не функция социально-экономического статуса, расовой, этнической принадлежности или статуса иммигранта. И дело не в том, что люди оказались в Нью-Йорке в то время дня, когда в целом сердечные приступы случаются чаще, например, как жители пригородной зоны в рабочие часы. И не в нью-йоркских врачах, часто путающих с сердечными приступами другие болезни. Чаще всего причиной были волнения, страх и более выраженное нарушение циклов сна и бодрствования, чем в других местах. И это было до терактов 11 сентября. Естественно, как и у всех остальных коренных жителей Нью-Йорка, это исследование вызывает у меня чувство некоего извращённого удовольствия, и я не могу поспорить с его выводами. Этот феномен хорошо изучен. В одном исследовании врач собрал газетные вырезки, где сообщалось о внезапной смерти от остановки сердца 170 человек. Он определил события, которые, по-видимому, были связаны с этими смертельными случаями: болезнь, смерть или угроза утраты близкого человека, острое горе, потеря статуса или унижение собственного достоинства, траур, годовщина смерти близких, физическая опасность. Угроза травмы или период реабилитации после травмы, важная победа или сильная радость. Другие исследования подтвердили эти выводы. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году уменьшение смертельных случаев в Израиле было связано с неисправностью ракет, а не с уменьшением частоты внезапной смерти от остановки сердца среди напуганных пенсионеров. Во время землетрясения в Лос-Анджелесе в 1994 году Также был зафиксирован скачок количества сердечных приступов. Однажды я получил письмо от главного судебного медицинского эксперта Вермонта с описанием его исследований того, что, как он считал, было случаем стрессогенной остановки сердца. Мужчина 88 лет, страдавший болезнью сердца, умер от сердечного приступа рядом с любимым трактором, едва успев выйти из дома. В сарае была найдена мёртвой его восемьдесят семилетняя жена. также умершая от сердечного приступа, но позже чем он. У неё раньше не было болезни сердца, и при вскрытии не было обнаружено никаких нарушений. Рядом с ней лежал колокольчик, которым она звала его в дом, чтобы пообедать. Фактические причины, очевидно, определить трудно, так как невозможно предсказать, что может произойти, и невозможно взять интервью у умерших людей, чтобы узнать, что они чувствовали. Но в целом Кардиологи согласны с тем, что внезапная остановка сердца просто крайний вариант острого стресса, вызывающего желудочковую аритмию или ещё хуже фибрилляцию желудочков и ишемию. Не бойтесь этого жаргона. При фибрилляции желудочков половина сердца, которую называют желудочком, начинает быстро и хаотично сокращаться, но при этом не качает кровь так, как нужно. Как можно предположить, это связано с симпатической нервной системой и чаще происходит в повреждённой сердечной ткани, чем в здоровой. Человек может умереть от внезапной остановки сердца, даже если он никогда не страдал сердечными заболеваниями, несмотря на увеличенный кровоток в коронарных сосудах. Однако вскрытие часто показывает, что у таких людей был выраженный атеросклероз. Иногда происходят и совершенно загадочные случаи. Когда жертвами внезапной остановки сердца становятся здоровые на первый взгляд тридцатилетние люди, не страдавшие от атеросклерозом. Фибрилляция представляется самым важным событием в случае внезапной остановки сердца по данным исследований на животных. Например, 10 часов стресса делают сердце крысы более уязвимым для фибрилляции в течение нескольких следующих дней. Как одна из причин, мышца больного сердца становится более электрически возбудимой. и поэтому склонны к фибрилляции. Кроме того, активация стимулирующих сердца факторов во время сильного стресса становится хаотичной. Симпатическая нервная система посылает в сердце две симметричные проекции нервных путей. Теоретически, во время сильного эмоционального возбуждения эти две проекции настолько активированы, что теряют координацию между собой. Сильная фибрилляция сжимает грудь, и человек падает. Смертельные удовольствия. Среди разных причин внезапной остановки сердца особенно интересна одна важная победа или сильная радость. Рассмотрим сценарий, когда человек умирает, узнав о том, что выиграл в лотерею, или когда смерть наступила во время секса. Но здесь человек, по крайней мере, умирает счастливым. Несколько десятилетий назад такой случай произошёл с бывшим вице-президентом США. Медицинские подробности инцидента стали объектом особенно тщательного изучения. потому что пациент был обнаружен не в обществе законной жены. Возможность умереть от удовольствия кажется абсурдом. Разве стрессогенные заболевания возникают не из-за стресса? Разве радостное событие может уничтожить нас точно так же, как и внезапное горе? Дело в том, что проявления и того, и другого с физиологической точки зрения очень похожи. Сильный гнев и сильная радость оказывают разное влияние на физиологию репродуктивной системы. на функцию роста, скорее всего, и на иммунную систему. Но относительно сердечно-сосудистой системы их влияние очень похоже. Повторим ещё раз. Мы имеем дело с основным понятием физиологии стресса, объясняющим похожие реакции на разные ситуации. Неважно, слишком жарко или слишком холодно, добыча мы или хищник. Некоторые органы нашего тела, в том числе сердце, не интересует, в каком направлении мы выбиты из аллостатического равновесия. Их интересует только степень дисбаланса. Когда мы рыдаем и бьёмся головой о стену от горя или прыгаем и кричим в экстазе радости, и то, и другое предъявляет серьёзные требования к больному сердцу. Иначе говоря, наша симпатическая нервная система, вероятно, оказывает примерно одно и то же воздействие на коронарные артерии, переживаем ли мы слепую ярость или потрясающий оргазм. У диаметрально противоположных эмоций может быть удивительно похожее физиологическое выражение. Это напоминает мне известное высказывание Эли Виэзеля, писателя и нобелевского лауреата, пережившего Холокост. Противоположность любви не ненависть. Противоположность любви безразличие. Когда дело доходит до сердечно-сосудистой системы, гнев и экстаз, горе и радость становятся одинаковым вызовом для аллостатического равновесия. Женщины и болезни сердца. Несмотря на то, что у мужчин сердечные приступы случаются чаще, чем у женщин, болезни сердца – основная причина смерти среди женщин в Соединенных Штатах. 500 тысяч случаев в год. По сравнению с 40 тысячами смертельных случаев в год от рака молочной железы. И количество сердечных болезней среди женщин растет, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин снижается уже несколько десятилетий. Кроме того, при одинаковой тяжести сердечных приступов у женщин они в 2 раза чаще приводят к инвалидности, чем у мужчин. О чём говорят эти данные? Повышенная вероятность инвалидности после сердечных приступов может оказаться эпидемиологическим казусом. Женщины всё ещё реже подвергаются сердечным приступам, чем мужчины, и в среднем приступы у них начинают возникать на 10 лет позже. Поэтому, если у мужчины и женщины случается одинаково серьёзный сердечный приступ, то женщина, согласно статистическим данным, будет на 10 лет старше мужчины, и поэтому ей будет сложнее восстановиться. Но что можно сказать по поводу роста заболеваемости сердечными болезнями среди женщин? Она связана с различными факторами. В США ожирение является серьёзной проблемой прежде всего среди женщин, а оно увеличивает риск болезни сердца. как мы увидим в следующей главе. Кроме того, хотя количество курильщиков в США продолжает уменьшаться, среди женщин оно падает медленнее, чем среди мужчин. Естественно, стресс тоже играет важную роль. Каплан и Кэрол Шивели изучали иерархию подчинения самок-обезьян и отметили, что у животных, хронически занимающих подчиненное положение, атеросклероз возникает в два раза чаще, чем у доминирующих самок, даже при диете с низким содержанием жира. данные, связанные с социальной иерархией, получены и в исследованиях на людях. Рост количества сердечно-сосудистых заболеваний у женщин начался в тот период, когда они стали активно работать вне дома. Может быть, при этом возникает стресс. Некоторые исследования показали, что работа вне дома не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин при условии, что они не заняты канцелярской работой и при условии, что у них хорошее отношение с боссом. Так что попробуй разберись. И просто чтобы развеять миф о том, что чем больше женщин работают вне дома, тем больше мужчин берут на себя ведение домашнего хозяйства, я могу назвать ещё один фактор, увеличивающий риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, работающих вне дома наличие детей. Почему же стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у самок приматов и у женщин? Из-за действия наших главных подозреваемых слишком сильного возбуждения симпатической нервной системы, слишком обильной выработки глюкокортикоидов. Но здесь есть дополнительный фактор, вызывающий весьма противоречивые оценки эстроген. Когда было опубликовано предыдущее издание этой книги, эстрогены никого не интересовали. Уже в течение многих десятилетий было известно, что эстроген защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от инсульта, остеопороза, а возможно и от болезни Альцгеймера. Главным образом потому, что эстроген действует как антиоксидант, избавляя тело от вредных свободных радикалов кислорода. Это объясняет, почему серьёзные сердечные заболевания у женщин часто возникают после менопаузы, когда падает уровень эстрогенов. Это было широко известно и являлось одним из оснований для гормональной терапии эстрогенами после менопаузы. На важную роль эстрогенов в защите от сердечно-сосудистых заболеваний указывают не только статистика заболеваемости среди населения, но и серьезные экспериментальные исследования. Как мы увидим в 7 главе, стресс приводит к снижению уровня эстрогенов, и у самок-обезьян Каплана, имевших подчиненный статус, уровень эстрогена был таким же низким, как и у обезьян с удаленными яичниками. А если самки в течение многих лет, имевшие низкий статус, давали синтетический эстроген, повышая его уровень до уровня, характерного для доминирующих самок, то риск атеросклероза у неё снижался. Удалите яичники самки с высоким статусом, и она рискует заболеть атеросклерозом. Выводы таких исследований казались однозначными. Затем, в 2002 году был опубликован знаменательный доклад, основанный на исследовании тысяч женщин в рамках инициативы "Во имя здоровья женщин". Его целью было оценить эффект восьмилетней гормональной терапии после менопаузы, когда женщины принимали эстрогены и прогестин. Ожидалось, что это будет демонстрация орассового защитного действия такой терапии против сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и остеопороза. После 5 лет исследований учёные перепутали, кто принимал гормон, а кто плацебо. Этический комитет этого гигантского проекта призвал его прекратить. Как вы думаете, почему? Может быть, польза эстрогенов и прогестерона была настолько очевидной, что комитет признал неэтичным давать половине женщин просто плацебо? Нет. Оказалось, что эстрогены и прогестин настолько повышают риск болезни сердца и инсульта, всё же защищая от остеопороза, что продолжать исследование не только неэтично, а просто опасно для жизни испытуемых. Это была настоящая бомба. Главная новость года. Подобные испытания были прекращены в Европе. Фармацевтические компании стали останавливать производство. Огромное количество женщин, у которых началась менопауза, стали сомневаться, что им нужна терапия замены эстрогена. Как такое могло произойти? Противоречивые результаты, полученные за годы сбора клинической статистики и тщательных лабораторных исследований с одной стороны, и обширное, превосходно проведённое исследование с другой. Одним из самых важных факторов было то, что, например, в экспериментах Каплан изучалось только влияние эстрогена, а в самом обширном клиническом исследовании и эстрогенов, и прогестина. Возможно, в этом вся разница. Кроме того, вот пример мелочных придирок, которые так любят ученые и которые сводят с ума всех остальных. Имели значение дозы гормонов, а также тип эстрогена. Эстрадиол – эстрол или эстрон, синтетический или натуральный гормон. Наконец, и это также важный момент. Лабораторные исследования были основаны на гипотезе о том, что эстроген защищает от возникновения атеросклероза, но не может избавить от него, если он уже возник. Это вполне логично, ведь учитывая наш западный стиль питания, атеросклеротические бляшки начинают формироваться у нас уже после 30 лет, а не после менопаузы, то есть лет в 50 или 60. Дебаты ведутся до сих пор. Может оказаться, что приём эстрогена после менопаузы не защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, но вполне вероятно, что эстроген, вырабатывающийся в организме женщины в более молодом возрасте, это делает. А стресс, снижая уровень эстрогена, может тем самым способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Смерть от колдовства Пришло время исследовать тему, которая очень редко обсуждается в научной среде. Доказанные примеры смерти от колдовства, известные во всех традиционных незападных культурах. Человек съел запрещённую пищу, оскорбил вождя, переспал с кем-то, с кем спать не следовало, совершил неприемлемо жестокий поступок или богохульство. Возмущённые жители деревни призывают шамана. Он производит некие ритуальные манипуляции по отношению к правонарушителю. лепит куклу вуду или каким-то другим способом проклинает человека, и нарушитель падает замертво. Этноботаник Уэйт Дэвис и кардиолог Реджес де Сильва из Гарварда исследовали эту тему. Уэйт Дэвис, любимый ботаник поклонников фильмов ужасов. Как подробно описано в разделе ссылок, его предыдущее исследование было посвящено возможным фармакологическим основаниям существования зомби, людей, находящихся в трансе, лишённых собственной воли. На острове Гаити Гарвардская докторская диссертация Дэвиса о зомбификации сначала была издана под названием Змей и радуга, а затем по ней был снят жуткий фильм ужасов с тем же названием. Мечта любого аспиранта, тема диссертации которого вызывает сомнения у рецензентов. Дэвис и Де Сильва возражают против термина Смерть от колдовства, так как он сильно попахивает западной снисходительностью к туземным набедренным повязкам, костям в носу и так далее. Они предпочитают термин «психофизиологическая смерть» и отмечают, что во многих случаях даже этот термин не совсем точен. Иногда шаман знает, кто из жителей деревни серьезно болен и заявляет, будто проклял его, чтобы подтвердить свою репутацию. Или шаман может просто отравить человека, чтобы тем самым подтвердить свои магические способности. Бывает и так, что шаман при всех проклинает человека, а вся деревня говорит «психофизиологическая смерть» Проклятье работает. Этот человек обречён. Так что не стоит тратить на него еду и воду. Человек, которому не дают и есть, и пить, просто умирает от голода. Однако ещё одно проклятье сбылось, и шаман повышает плату за свои услуги. Тем не менее, случаи психофизиологической смерти действительно встречаются. Они вызывали интерес у некоторых великих физиологов прошлого века. Вольтер Кеннн, человек, придумавший концепцию нападай или убегай, и Курт Рихтер Большой авторитет в области психосоматической медицины по-разному интерпретировали механизмы психофизиологической смерти. Кенн считал, что её причина сверхактивность симпатической нервной системы. Человек так возбуждён тем, что его прокляли, что его симпатическая система заводится, сужает кровеносные сосуды, они разрываются, и это приводит к смертельному понижению артериального давления. А Рихтер думал, что причина такой смерти – слишком активная работа парасимпатической системы. Человек, понимая всю серьезность проклятия, просто сдается. При этом увеличивается активность блуждающего нерва, и сердечный ритм замедляется вплоть до полной остановки сердца, из-за того, что он назвал «вагусным штормом». И Кеннон и Рихтер так и не смогли проверить свои теории, поскольку им так и не довелось найти никого, кто умер бы от психофизиологической смерти, колдовства или чего-то подобного. Позже оказалось, что Кеннн был вероятно прав. Сердце почти никогда не останавливается непосредственно от вагусного шторма. Дэвис и де Сильва предполагают, что такие случаи просто очевидные примеры смерти от внезапной остановки сердца, когда активность симпатической системы приводит к ишемии и фибрилляции. Это очень интересно и объясняет, почему психофизиологическая смерть Может произойти у человека, уже имеющего сердечное заболевание. Но у психофизиологической смерти в традиционных обществах есть странная особенность. Она может случиться и с молодым человеком, вряд ли имеющим какую-то сердечную патологию. Эта тайна остаётся нераскрытой, возможно, указывая на скрытый риск сердечных болезней, о котором мы даже не подозреваем. А может быть, она свидетельствует о силе культурных верований, как пишут Дэвис и де Сильва. Если вера может исцелить, то она способна и уничтожить. Личностные особенности и болезни сердца. Краткий обзор. Два человека попадают в одну и ту же стрессовую социальную ситуацию. Но гипертония возникает только у одного из них. Два человека 10 лет переживают взлёты и падения, но сердечно-сосудистое заболевание развивается только у одного из них. Такие индивидуальные различия могут быть связаны с тем, что у одного человека уже есть патология сердечно-сосудистой системы. Например, плохая проходимость коронарных артерий. Возможно, дело также и в генетических факторах, влияющих на механику системы, эластичность кровеносных сосудов, количество рецепторов норадреналина и так далее. Возможно, разница в наличии факторов риска. Кто из них курит или употребляет больше продуктов, изобилующих насыщенными жирами. Что интересно, индивидуальные различия, связанные с такими факторами риска, объясняют меньше половины изменчивости в случаях болезни сердца. Когда два человека сталкиваются с одинаковыми стрессорами, большими или маленькими, степень риска сердечно-сосудистых заболеваний может быть связана и с их личностными особенностями. В 14 и 15 главах мы рассмотрим некоторые из этих факторов. как врождённость, характер А типа и клиническая депрессия увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, такие личностные факторы риска оказывают довольно сильное влияние, но к счастью, часто с этим можно что-то сделать. Данная дискуссия первый пример того стиля анализа, которым мы воспользуемся и в следующих главах. В краткосрочной чрезвычайной ситуации, связанной с физическими воздействиями, реакция сердечно-сосудистой системы жизненно важна. Но в ситуации хронического стресса та же самая реакция становится опасной. Ее негативное воздействие особенно вредно при взаимодействии с неблагоприятными последствиями слишком сильной метаболической реакции на стресс, о которой мы поговорим в следующей главе. Конец третьей главы.